Глава вторая. Опасная встреча. Когда переходишь ты принцу дорогу, то лучше беги, заметая следы. Вместо недели сборы затянулись на две. Дом и гостиницу мы продали по довольно выгодной цене. Мило попрощались со знакомыми, и вообще наш переезд совсем не казался бегством. По официальной версии, лекари рекомендовали отцу смену климата, поэтому наша семья перебиралась жить к океану. Отъезд был назначен на завтра, а сегодня утром я вдруг подумала, что на новом месте точно пригодятся рекомендации. Нет, поработать по специальности так и не успела, зато мне очень повезло с местом практики, как и с ее руководителем. Лорд Эстебан Варген руководил особым отделом полиции Харта и обычно студентов к себе не брал. Попасть к нему могли только те, у кого имелись по-настоящему уникальные таланты. Именно это когда-то помогло и мне. Раньше дар поисковика или поисковой магии открывался в нашем роду только у мальчиков. У кого-то проявлялся больше, у кого-то меньше. У моего отца не открылся вовсе. Он даже шутил, что я получила родовую способность из за себя, и за него. Ведь мой дар оказался по-настоящему сильным. Вот только совершенно неподходящим для девушки. И не особенно прибыльным. Когда-то наш род был очень богат и знатен, но мой дед умудрился за несколько лет промотать все состояние, и уже к моменту рождения моего отца у графа Ринского осталось только родовое поместье. Но десять лет назад нам пришлось его продать. Увы, лишившись земли, мы больше не имели права на титул. С тех пор наша маленькая семья поселилась в городке Варис в предместьях столицы. Сначала купили большой дом. Но вскоре были вынуждены переделать его в гостиницу, устроив на первом этаже кафе. Это стало нашим общим детищем. Мне тогда было 12, но даже в том нежном возрасте я уже понимала, что если хочу жить в достатке, то должна работать наравне со всеми. А когда ушла мама, мне пришлось взять на себя ответственность и за Литти, и за отца, для которого поступок жены стал настоящим ударом. Но мы справились. Удержались на плаву. Постепенно насобирали денег на небольшой домик неподалеку от гостиницы. Я даже поступила в академию, буквально месяц назад закончила ее с отличием. После практики мне предлагали работу в столичном департаменте полиции, но я отказалась, ведь Лоис, с которым у нас все шло к свадьбе, утверждал, что такая профессия не для девушки. Тогда я не стала спорить, надеялась со временем его переубедить. Но все сложилось по-другому. И теперь у меня нет ни жениха, ни гостиницы, ни дома. Зато есть необходимость срочного переезда и фиктивный муж. Да такой, какого и врагу не пожелаешь. И дело совсем не в том, что он единственный наследник престола нашего королевства. Просто репутация у него отвратительней сточной канавы. Бабник, повеса, пьяница, гулёна. И это только самые цензурные слова, которыми можно охарактеризовать его личность. В паутине в одно время даже существовал неофициальный канал «Похождение принца». Каждый день появлялись новые сенсационные ролики, один хуже другого. Неудивительно, что вся наша страна молилась всевидящему, чтобы королева подарила королю еще одного сына. Жители страны готовы были отдать трон принцессе, да кому угодно, только не принцу Эрхану Фарарсалю. А около трех лет назад он вдруг пропал. По официальной версии, на него было совершено покушение, и его величество отправили на длительную реабилитацию. С тех пор ничего о наследнике престола слышно не было. И только полгода назад он неожиданно объявился в столице и, ко всеобщему удивлению, был назначен куратором по вопросам заключения мира с демонами, проживающими в Архановой пустоши. Точнее, сами себя они называли вейронцами, но для людей все равно остались просто демонами, потому что владели странной, непонятной нам магией, имели вторую боевую ипостась настоящего чудовища и питались человеческими эмоциями. Я не особо следила за политикой, а демонах знала только то, что рассказывали в академии. Столичная была нам не по карману, поэтому училась я в нашем небольшом городке, где из факультетов имелись только боевой, бытовой и целительский. Три года меня обучали премудростям диагностики и лечения, пока декан боевиков не прознал о моем даре поисковика. тогда ты -то меня и перевели, даже не спросив моего мнения. И только попав на практику в столицу, я поняла, что мне это на самом деле очень интересно. Остановившись перед трехэтажным старинным зданием, в которыми располагался особый отдел полиции, я втянула носом горячий воздух летней столицы и быстро вбежала на крыльцо. «Эми, детка, какими судьбами?» Поприветствовал меня сидящий на входе круглолицый румяный охранник. «Привет, Мирн!» Я махнула ему рукой и широко улыбнулась. «К шефу! Он у себя?» «Да, с утра в кабинете у себя закрылся. Хмурым в последнее время. Даже иногда подходить страшно». Поделился со мной информацией старый знакомый. «Но ты не бойся, тебя он не обидит. Ты ж всегда была у него на особом счету». благодарно кивнув, направилась на третий этаж, где располагалась вечно пустующая приемная и, собственно, кабинет полковника Варгина. К моему удивлению, сегодня секретарь был на месте. Судя по всему, это очередной самоуверенный смельчак, решивший, что сможет выдержать характер нашего руководителя. Увы, больше двух недель тут никто не задерживался. У всех банально сдавали нервы. Но рыженький парнишка на вид лет 17 совсем не выглядел замоченным. Наоборот, встретил меня улыбкой, вежливо спросил, кто я и по какому вопросу явилась, а потом без страха вошел в кабинет к начальнику. И тот даже на него не наорал. «Проходите, мисс Ринская, полковник ждет». Спустя полминуты передал мне уникальный секретарь. Я благодарно кивнула и направилась к приоткрытой двери. «Доброго дня, лорд Фаргин. «Доброго, Эми». Мужчина жестом пригласил меня присесть в кресло напротив его стола. «Рад тебя видеть!» «Неужели ты передумала и решила все-таки поработать у нас?» «Увы, нет», — ответила с сожалением. «Наоборот, переезжаю. Потому хотела попросить у вас рекомендации. С ними мне будет проще устроиться на работу». Полковник нахмурил черные густые брови, отчего шрам, пересекающий одну из них, стал особенно заметен. «Мой бывший шеф вообще обладал специфической внешностью». Его лицо обычно казалось суровым и серьезным, но когда он искренне улыбался, то становился похож на доброго дядюшку. Седые волосы стриг очень коротко, и они всегда торчали вверх, как колючки у ежика. Его возраст уже перевалил за половину века, но лорд Варген все равно продолжал иногда выезжать с группой задержания и лично курировал наиболее важные дела. А вот одежду он предпочитал только простую и удобную, несмотря на титул и высокую должность. Вот и сейчас на нем была белая футболка, поверх которой он накинул укороченный пиджак. «То есть у нас ты работать не хочешь?» «Вместо этого собралась куда-то уезжать?» — спросил он с легкой угрозой в голосе. «Так сложились обстоятельства», — развелая руками. «Да, полковник относился ко мне хорошо». Сам говорил, что я напоминаю ему дочь, которой он так и не обзавелся. Мне тоже было приятно и интересно с ним общаться. И где-то в глубине души я иногда мечтала, чтобы и мой отец был именно таким. Сильным, уверенным в себе, серьезным. Нет, я любила отца, но характер у него был очень мягким. Иногда даже слишком. «И куда ты собралась? Небось, женишок тащит к демону на куличке», поинтересовался полковник. «Нет». «Уезжаю с папой и сестрой, а женишок...» вздохнула. «Нет у меня больше женишка, да и не было никогда. Ведь предложение он мне так и не сделал». «Ну и хорошо. Не нужен тебе какой-то там слюнтяй. У нас вон сколько орлов. Один краше другого. Хочешь, я тебе прямо сейчас достойного кандидата найду? Быстренько выдадим замуж, и никуда уезжать не придется». Я рассмеялась, прекрасно понимая, что шеф шутит. Вот только он почему-то даже не улыбнулся. «Я серьезно, Эми. Давай просто ткни пальцем в любого, и я все организую». В его глазах появилось сожаление, отдающее гулкой болью. «Дело даже не в твоем уникальном даре. Просто не уезжай». «Простите, это невозможно. Я в любом случае уеду. Вот уже завтра...» В этот момент вдруг послышался короткий стук. Дверь распахнулась, и в кабинет шагнул новый визитер. Я обернулась, чтобы узнать, кто настолько безрассуден, чтобы врываться в кабинет полковника без разрешения. Но стоило мне увидеть гостя, и сердце застыло от изумления. «Лорд Варген, доброго дня!» Широко улыбнулся вошедший, а я вздрогнула. Запястья полыхнули жаром, благо их прикрывали длинные рукава жакета, но я все равно поспешила спрятать руки. Ведь посреди кабинета стоял принц Эрхан, мой муж. «Хан? Тебя-то каким попутным ветром ко мне занесло!» – удивился шеф. «По делу, лорд Варген, по делу!» – добродушно отозвался тот. И только теперь обратил внимание на меня. «О, у вас гости!» «Простите, что так ворвался!» «Будто ты умеешь иначе!» – покачал головой полковник и обратился ко мне. «Эми, детка, подожди в приемной!» «Конечно. Тут же ответила я. Спешно поднялась и вдруг растерялась. Мне ведь следовало поприветствовать принца. Но сознание все никак не желало выходить из ступора, потому на несколько мгновений я просто застыла на месте. Его высочество окинул меня изучающим взглядом, задержался на обтянутой блузкой груди и только потом посмотрел в глаза. «Какие интересные девушки у вас обитают!» Сказал он, а то он стал откровенно заинтересованным. «Не по твою душу», — осадил его полковник. «Ты у нас почти женат, а невеста у тебя, как я слышал, настоящая огненная красотка». «О да», — со смешком ответил принц. Идеями, махнул рукой полковник. «Или лучше зайди ко мне через час. Я подготовлю рекомендации. Но о моем предложении все равно подумай». «Пройдись по делу, может, кто-то приглянется. А хочешь, Эрхана попрошу посодействовать?» И обратился к принцу. «У тебя нет на примете холостого положительного парня. У меня ценные кадры уехать намеревается. А если выдать замуж, то ей придется остаться». Принц рассмеялся, да так легко и непринужденно, что у меня в груди что-то ёкнуло. «Не таким я представляла себе этого человека. Совсем не таким». Он снова посмотрел на меня, и его улыбка стала до очаровательного милой. Она настолько преобразила его лицо, что отвести взгляд оказалось просто нереально. «Есть несколько. Вон, к примеру, лорд Виттен. Он сейчас как раз весь в делах рода. Отличный кандидат». «Это тот, с которым тебя из армии турнули?» – удивленно выдал шеф. «Нет уж, такому я свою Эми не отдам». Тут-то ко мне и вернулась способность двигаться. Быстро кивнув лорду Варгину, я коротко поклонилась принцу и поспешила к двери. «Стой, красавица!» – остановил меня голос его высочества. Пришлось обернуться. Теперь в обращенном на меня взгляде принца появилось сомнение. Он смотрел пристально, изучающе, будто пытался вспомнить. А когда непроизвольно потер запястье, на котором, к счастью, не было видно ни следа от брачной татуировки, меня снова накрыл страх». Кажется, он тоже чувствует жжение на руках. И это очень-очень плохо. А мы с тобой раньше не встречались? Ты мне кажешься знакомой. Нет, ваше высочество, тут же ответила я. Но он только сильнее насторожился. И голос. Я определенно где-то его уже слышал, при очень странных обстоятельствах. Отстань от девочки, строго бросил ему лорд Варгин. Тоже мне нашел к чему придраться. Тебя во времена загульной юности где только не носила. Принц вздохнул и, наконец, отвернулся от меня. Я же поспешила покинуть кабинет, а потом и здание. Неудивительно, что за рекомендациями в тот день так и не вернулась. А тем же вечером мы с отцом и сестрой покинули родной городок. И путь наш лежал туда, где нас точно никто искать не станет.